В конечном результате все легенды, исказители и исследователи их помещают царство Пресвитера Иоанна в Среднюю Азию, в область, называемую на карте Номансленд. «No Также и сама чаша превращается иногда в священный камень, который по одному преданию находился однажды чуть ли не в венце самого Люцифера. Конечно, тот Люцифер вполне отвечал данному ему имени и, вероятно, весьма скорбит, что столь прекрасное имя в позднейшие времена стараниями невежественных священнослужителей было узурпировано ими для его тени или антипода. Также отзывы этой таинственной обители можно найти в старообрядческих преданиях о славянском царстве Китишграде и Беловодье. В некоторых из них указан и путь к нему, причем в слегка искаженных названиях можно легко узнать среднеазиатские горные кряжи. Среди страверов немало было ходоков туда, и если они и не доходили, то все же некоторые из них приносили много любопытных подробностей, странных встреч и знаний на пути, указывающих несомненно, на таинственность этих мест. Книга Николая Константиновича «Сердце Азии», глава о Шамбале. Даже в самом конце прошлого столетия в Беловодье была отправлена экспедиция из уральских казаков-староверов, но они пошли неправильным путем и не нашли, Беловодского царства, о чем упоминает Всеволод Иванов в своей книге о Николае Константиновиче Рерихе. Иванов, Рерих, художник-мыслитель. Москва, 1991 год. Так и в Туркестане знают об обители Великих Азаров. И мы во время нашего путешествия по Срединной Азии Слышали немало рассказов о таинственных незнакомцах, появившихся на базарах и плативших невиданными старинными золотыми монетами, а также о высоких женщинах, не похожих на местных, внезапно появлявшихся и указывавших путь заблудившимся. Говорили нам и о бесконечных подземных ходах, и труднодостигаемых горных пещерах, у входа которых иногда... Показывались необычного вида люди. Имеется у нас и пророчество, данное одним из таких азаров, странствующим буддийским монахом.